но в некоторых отношениях она в самом деле сдержала слово. Сверх того, она познакомила меня с Ортонс, которая была слишком даже замечательная в своем роде женщина и в нашем кружке называлась Терез Филозоф. Впрочем, нечего об этом распространяться. Все это могло бы составить особый рассказ, С особым колоритом, который я не хочу вставлять в эту повесть. Дело в том, что я всеми силами желал, чтобы все это поскорее кончилось. Но наших ста тысяч франков хватило, как я уже сказал, почти на месяц, чему я искренне удивился. По крайней мере, на восемьдесят тысяч из этих денег Бранш накупила себе вещей, И мы прожили никак не более двадцати тысяч франков, и все-таки достала. Блянш, которая под конец была уже почти откровенно со мной, по крайней мере, кое в чем не врала мне, призналась, что, по крайней мере, на меня не падут долги, которые она принуждена была сделать. «Я тебе не давала подписывать счетов и векселей», — говорила она мне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 С пройтись по бульвару было не только возможно, но, если так можно выразиться, даже рекомендательно. Добрый и бестолковый генерал был почти э, всем этим ужасно доволен. Он совсем не на это рассчитывал, когда к нам явился по приезде в Париж. Он явился тогда чуть не дрожа от страха. Он думал, что Бленш закричит и велит его прогнать, а потому при таком обороте дела он пришел в восторг и весь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 Разумеется, прием Бланш оказался самым лучшим для него лекарством, но признаки болезни оставались долго спустя, несмотря на радостное и восторженное его состояние рассуждать или даже только вести кое-как немного серьезный разговор он уж совершенно не мог. В таком случае он только приговаривал ко всякому слову «хм» и кивал головой, тем и отделывался».